Лиза Джейн Смит Дневники вампира Книга вторая Голод Я говорю о силе, Елена. Ты уже многое попробовала, и ничто тебя не удовлетворило. Казалось бы, ты девушка, у которой есть всё, но что-то важное всегда оказывается вне твоей досягаемости. «Что-то, в чем ты отчаянно нуждаешься, но чего никак не можешь найти. Вот это я тебе и предлагаю. Силу, вечную жизнь и ощущения, которых ты раньше никогда не испытывала». Теперь Елена поняла, к чему он ведет, и ощутила вкус желчи. Она буквально задыхалась от ужаса и отвращения. «Нет». «Но почему, Елена, — прошептал Дамон, — почему бы тебе это не попробовать? Будь же честна, разве ты хотя бы отчасти этого не желаешь?» Его темные глаза были полны огня и энергии, и Елена почувствовала, что этот взгляд полностью парализовал ее. Я могу пробудить в тебе невероятные способности, которые прежде спали. Ты достаточно сильна, чтобы жить во тьме и наслаждаться славой, которую дарует власть. Пойми, Елена, ты легко сможешь стать королевой теней. Так почему бы не использовать эту силу? Позволь, я помогу тебе ею овладеть». Голова первая. «Дамон!» Ледяной ветер трепал волосы, хлестал Елену по лицу, терзал легкий свитерок. Дубовые листья лихорадочно кружились меж гранитных надгробий, а деревья в ярости били друг друга ветвями. Руки Елены совсем застыли, губы и щеки онемели, но она не переставала дико кричать прямо в воющий ветер. «Дамон!» Этим ураганом он явно демонстрировал свою силу, пытаясь напугать Елену. Однако результат был обратным. Мысль о том, что та же самая сила, направлена против Стефана, будила в Елене жаркий гнев, пламя которого защищало ее от пронизывающего ветра. Если Дамон что-то сделал со Стефаном, если он хоть как-то ему навредил, «Будь ты проклят! Ответь!» — выкрикнула Елена куда-то в кроны дубов, нестройной ряды которых обрамляли кладбище. Сухой коричневой тряпочкой к ее ногам слетел мертвый осенний лист, но ответа так и не последовало. Со всех сторон ее окружали мрачное серые надгробие, над головой простиралось такое беспросветное серое небо. Елена ощутила, как дикая ярость и острое разочарование сжимают ей горло, и плечи ее поникли. Итак, она ошиблась. Дамона здесь нет. Встретил ее здесь только дико воющий ветер. Елена резко развернулась, собираясь уходить, и замерла. Дамон стоял перед ней, так близко, что она чуть не толкнула его. Конечно, она должна была почувствовать человеческое существо у себя за спиной, ощутить его тепло или услышать. Но Дамон не был обычным человеком. Неосознанно Елена резко отступила на пару шагов. Все смутные предчувствия и страхи, притаившиеся в глубине души, пока она кричала в нистовый ветер, теперь вернулись и призывали ее бежать прочь. Елена сжала кулаки. — Где Стефан? Меж темных бровей дамона пролегла едва заметная складочка. — Какой такой Стефан? Резко шагнув вперед, Елена влепила ему пощечину. Она сама не ожидала от себя такой реакции и секунду спустя уже не могла поверить в то, что сделала. Удар получился сильным, и голова Даммана дернулась в сторону. Ладонь заныла. Отчаянно стараясь выровнять дыхание, Елена стояла — и пристально наблюдала за Даманом. Как обычно, он был одет во все черное. Мягкие черные ботинки, черный свитер и черная кожаная куртка. Как же он был похож на Стефана! Елена удивилась, что раньше этого не замечала. Такие же темные волосы, та же бледная кожа, та же волнующая привлекательность — от которой мурашки бежали по коже. Вот только волосы у Дамона были прямыми, не волнистыми глаза чернели, как полночь, а губы выглядели узкими и жесткими. Дамон медленно повернул голову в ее сторону, и Елена увидела, как кровь приливает к щеке, проявляя след от пощечины. «Не лги мне!» — дрожащим голосом вымолвила она. «Я знаю, кто ты такой!» «Я знаю, что ты за тварь! Вчера вечером ты убил мистера Таннера, а сегодня исчез Стефан!» «Да? В самом деле? Ты знаешь, что он пропал?» Улыбка мелькнула на лице Дамона и мгновенно исчезла. «Предупреждаю тебя, если ты хоть пальцем его тронешь!» «Ну и что, Елена?» — спросил вампир. «Что ты тогда сделаешь?» Что ты вообще можешь против меня? Елена погрузилась в молчание, осознав, что ветер затих, и весь мир наполнился какой-то мертвенной тишиной. Они с Дамоном неподвижно стояли в центре огромного круга энергии. Казалось, будто дубы и буки, сама Земля, все на свете необъяснимым образом соединено с Дамоном, и он черпает оттуда силу. Он стоял, чуть запрокинув голову, в бездонных глазах сверкали странные огоньки. «Не знаю», — прошептала Елена, «но я непременно что-нибудь придумаю. Можешь не сомневаться». Дамон внезапно рассмеялся, и притихшее сердце Елены вновь бешено забилось. «Как же он красив! Слово «привлекателен» было слишком бесцветно. Как обычно, смех затих почти мгновенно, но даже когда губы Дамона сомкнулись... В его глазах отражалось искреннее веселье. «Охотно верю», — сказал он с абсолютным спокойствием и с интересом оглядывая кладбище. Затем Дамон снова развернулся к Елене и протянул руку. «Для моего братца ты слишком хороша», — небрежно заметил он. Елена подумала, что с огромным удовольствием дала бы ему по рукам но ей не хотелось дотрагиваться до него. «Скажи мне, где он?» «Что ж, это очень даже возможно. За определенную цену». Дамон убрал руку, но Елена успела заметить на ней такое же кольцо, как у Стефана, серебряное с лазуритом. «Крайне важная деталь, нужно запомнить». «Мой братец», — продолжил Дамон, — «просто дурак». Из-за твоего сходства с Катриной он думает, что ты слаба, и тобой можно так же управлять. Но он жестоко ошибается. Даже на другом краю этого жалкого городка я могу почуять твой гнев, и сейчас я его чувствую. Он бел, как палящее солнце в пустыне. Ты обладаешь силой, Елена, даже в этом своем обличье. Но ты можешь стать гораздо сильнее». Елена удивленно посмотрела на него. Подобная смена темы разговора ей совершенно не понравилась. — Понятия не имею, о чем ты болтаешь, и какое отношение это имеет к Стефану. — Я говорю о силе Елена. Внезапно Дамон подступил к ней вплотную. Не сводя с нее глаз, он мягко, но настойчиво продолжил.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 — Нет, — промолвила она, с трудом отводя от него глаза. — Нет, она не станет смотреть на Дамона, не позволит ему так просто это проделать. Нет, он никогда не заставит ее забыть. — Заставит ее забыть. — Это последняя тайна, Елена, — сказал Дамон. — Окончательная. Голос ласкал ее так же, как кончики пальцев, уже дотянувшиеся до ее горла. Ты обретешь счастье, которое сейчас не можешь даже представить. Существовало что-то бесконечно важное, чего ни в коем случае нельзя забывать. Дамон использовал силу, чтобы заставить ее забыть, но она никогда ему этого не позволит. И мы будем вместе. Ты и я. Холодные пальцы погладили ее шею, проскальзывая под воротник свитера. «Теперь мы будем вдвоем, навеки вечны». Боль внезапно кольнула Елену, когда пальцы Дамона коснулись двух крошечных ранок на шее, и разум ее прояснился заставить ее забыть Стефана. Так вот, что Дамон хотел вытеснить из ее сознания. Воспоминания о Стефане, о его зеленых глазах, о его улыбке, за которой всегда таилась грусть. Но теперь уже ничто не могло изгнать Стефана из мыслей Елены. Нет, только не после того, как они обменялись кровью. Елена отстранилась от Дамона, отводя от своей шеи его холодные пальцы и глядя прямо ему в лицо. — Я уже нашла то, чего хочу, — ожесточенно выговорила она. — Я нашла того, с кем я хочу остаться на веки вечные. Глаза дамона внезапно стали еще темнее, а воздух вокруг него словно пропитался холодной ненавистью. Заглядывая в эти глаза, Елена подумала о кобре, готовой к броску. — Не будь такой идиоткой, — процедил дамон не уподобляйся моему брату, или я обойдусь с тобой точно так же. Теперь Елену вдруг охватил страх, и она никак не могла справиться с нарастающим ужасом. Холод буквально заполнял ее, остужая все тело. Ветер вновь набрал силу, и ветви деревьев качались из стороны в сторону. — Скажи мне, где он? — Прямо сейчас? — Понятия не имею. Можешь ты хоть на мгновение перестать о нем думать? — Нет. Елена дрожала. Волосы снова хлистали ее по лицу и на сегодня это твой окончательный ответ? Знаешь, Елена, ты должна быть совершенно уверена, что тебе хочется играть со мной в эту игру. Последствия окажутся такими, что ты можешь пожалеть о своем решении. Не сомневаюсь. Ей требовалось остановить его, прежде чем он подчинит ее своей воле. Но ты не сможешь меня запугать, Дамон, неужели ты еще не понял? После того, как Стефан рассказал мне, кто ты такой, что ты наделал, ты потерял всякую власть надо мной. Я тебя ненавижу, ты мне отвратителен, и больше ты ничего не можешь со мной сделать. Выражение лица Дамана изменилось. Теперь на нем читалась не изящная чувственность, а жестокая целеустремленность. Он рассмеялся, и казалось, что этот смех длится целую вечность. «Ничего?» — спросил Дамон. «Да я могу сделать с тобой все, что захочу, и со всеми, кого ты любишь. Помни, Елена, ты даже не представляешь себе, что я могу совершить. Но очень скоро ты сама увидишь». Он сделал шаг назад, и ледяной ветер вдруг впился в Елену как нож. Перед глазами помутнело, в воздухе закружились ослепительно белые крапинки. «Скоро начнется зима, Елена». — сказал Дамон, и его леденящий душу голос звучал ясно даже сквозь яростное извывание ветра. — Суровое время года, и еще до того, как оно здесь установится, ты сможешь убедиться в безграничности моих возможностей. — Ты ко мне присоединишься, прежде чем наступит зима. — Ты станешь моей. Клубящийся вихрь слепил Елену, и она уже не могла разглядеть темную фигуру Дамона, теперь даже голос его пропадал. Елена обхватила себя руками, нагнула голову, и все ее тело тряслось. «Стефан!» — прошептала она. «Да, еще одно!» — вновь раздался голос Дамана. «Ты тут спрашивала меня о моем брате. Не трудись его искать. Прошлой ночью я его убил». Елена резко вскинула голову, но ничего не увидела сквозь головокружительный вихрь белых крупинок, которые жгли ей щеки и забивались в ресницы. И теперь, когда мелкие зернышки липли к ее коже, она вдруг поняла, что это снежинки. Первого ноября пошел снег, а солнце над головой исчезло.